Глава тринадцатая. колмогоров С тяжелым сердцем покидаю квартиру девушки. На душе скребутся кошки. Давненько я не чувствовал себя настолько паршиво. Сажусь за руль своего автомобиля и достаю из внутреннего кармана своего пиджака давным-давно выцветшую фотографию. На фотоснимке мы вдвоем. Я и Яна. Совсем еще юные, такие наивные. Ну еще бы. Ведь этому снимку больше десяти лет. Как такое возможно? Почему я ни черта не помню? Произношу одними лишь губами, продолжая просверливать взглядом фотографию. Я смотрю на фотографию, смотрю на себя, смотрю на ту, которую когда-то называл своей любимой женщиной. И ничего. Пустота. Словно между нами никогда и не было пяти лет брака. Словно она для меня совершенно чужой человек как, впрочем, и я для нее. Дьявол! С силой бью кулаком по рулевому колесу. Неужели я безвозвратно потерял все воспоминания, связывающие меня с ней? Неужели я больше никогда не сумею вспомнить девушку, которую когда-то любил до беспамятства? Что произошло между нами долгих четыре года назад? Какую боль я причинил ей? И причинял ли? Какую низость я совершил? И совершал ли? Почему наш брак распался? Почему? Как много вопросов. И ни на один я не могу подобрать ответа. Внутри меня пустота. А Лерочка? Чья она дочь? Кто ее папа? Девочка так тянулась ко мне, словно видела во мне своего отца. И я прямо чувствовал незримую связь между нами. Черт возьми! Я бы отдал все, что у меня есть, только бы Лерочка оказалась моим родным ребенком. Ребенком, о существовании которого я не догадывался долгие годы. Ком встает посреди горла. Лерочки три года. Если следовать логике, то с Яной мы расстались, когда она только-только забеременела. Что, черт возьми, произошло между нами? Что, черт возьми, разрушило наш брак? Какое плохое зло я причинил Яне. Почему при первой нашей встрече она смотрела на меня дикими глазами волка? Вновь беру в руки пожелтевшее фото и пристально смотрю на него. Такие молодые и такие счастливые. Тихо бормочу себе под нос. На душе так тошно, что хочется выть во все горло. Кажется, мы были идеальной парой но что-то раз и навсегда сумела разрушить наш брак. Не время заниматься самокопанием. Если один раз я сумела растопить и завоевать сердце неприступной красавицы, то и во второй раз сумею добиться ее расположения. Понимаю, что будет непросто, что она уже раз обожглась об меня и навряд ли захочет связываться со мной по второму разу. Но я не сдамся. Бубню себе под нос. Я не знаю, что разрушило наш брак, но это и не важно. Все плохое, если оно и было между нами, пусть остается в прошлом. А впереди у нас история со счастливым концом. Завожу двигатель и вдавливаю педаль в пол. По-хорошему надо вернуться в офис и закончить давным-давно начатые дела, но нет. Сидеть в душном кабинете и заниматься самокопанием нет сил. Забиваю в навигатор адрес Детского мира и направляюсь именно туда и направляюсь именно туда. Пока я был в гостях у нового начальника юридического отдела, я успел сфотографировать бирочки на вещах и у лерочки. Мне не терпится сделать девчушке подарок. Я уже представляю, как она будет радоваться, распаковывая цветастые пакетики и как будет смеяться, изучая свои новые игрушки. На душе резко становится так тепло и спокойно, как никогда раньше. Следующие два часа я провожу в беготне по магазинам и покупаю все, что попадется мне под руки и порадует глаз. По итогу получилось два десятка пакетов, забитых доверху вещами и игрушками. Я понимаю, что столько Лерочки никогда не износить, и она быстро вырастет из вещей. Ну и плевать. Вырастет, куплю новое. Если совсем недавно я еще сомневался в том, что Лирочка моя родная дочь, то уже сейчас от сомнений не осталось ни единого сомнения. Девочка моя родная. И чтобы сказать это, мне не надо тестов ДНК. Я просто знаю и чувствую, что она моя. Останавливаюсь перед подъездом Яны. Выхожу из машины и, водрузив на себя пакеты, иду к ней. Продавливаю звонок и погружаюсь в томительное ожидание. Через мгновение дверь открывается, и на пороге в одном лишь тоненьком халатике застывает Яна Игоревна. «Привет, а я к вам в гости», – произношу на выдохе и широко улыбаюсь. «К нам? Зачем?» – слегка подрагивающим голосом спрашивает девушка и лупит на меня перепуганными глазами. «Сегодня я узнал, что у меня есть дочь» и я не собираюсь оставаться в статусе самого ужасного отца и намерен все исправить. Ставлю пакеты у выхода. Я понимаю, что подарками ничего не добиться. Любовь невозможно купить, ее можно только заслужить. Я не смог удержаться и купил немного для Лерочки. Я хочу, чтобы моя дочь ходила во всем самом лучшем. Произношу немного не своим голосом. Спасибо, конечно полголоса произносит Яна и начинает топтаться на одном месте. Но, Лерочка, не твоя дочь. Ты бросил меня, потому что я изменила тебе с твоим лучшим другом. На меня словно уши от ледяной воды переворачивают. Бросил, потому что застал за изменой со своим лучшим другом. Мне сейчас не показалось, и она сказала именно так, слово в слово. Кулаки сжимаются так сильно, что белеют костяшки. Чувствую, как по жилам начинает разливаться злоба. Теперь все встает на свои места. Теперь понятно, почему я раз и навсегда вычеркнул предательницу из своего сердца и из своих воспоминаний. Я просто не сумел смириться с ударом, нанесенный любимой женой в самое сердце. Громко сглотнув, молча разворачиваюсь и направляюсь в сторону выхода. Незримая связь, мой ребенок, моя родная дочь, о которой я так сильно мечтал, придурок, какой же я все-таки придурок. Выхожу из подъезда и вдыхаю холодный апрельский воздух, облокачиваюсь на железную дверь, закрываю глаза. Словами не описать, как мне сейчас больно. Она предала меня, предала нашу любовь. Уж лучше бы мы никогда не встречались вновь, и я бы никогда не узнал о ней. Уж лучше было, она раз и навсегда покинула мои воспоминания. «Эй, ты, покурить не найдется!» Сиплый голос врывается в мое сознание и заставляет открыть глаза и вернуться к жизни. «Не курю и вам не советую». Произношу басом и бросаю взгляд на десяток гопников, столпившихся около моего автомобиля. «Может, деньжат подкинешь на сигареты-то? Судя по тачке, баблишка у тебя водится!» Произносит кто-то из толпы. «Устройся на работу, и будет тебе баблишка!» «Устройся на работу, и будет тебе баблишка!» жестко отвечаю я. «А ты чего такой разговорчивый?» Произносит сипло и сближается со мной. Толпа мордоворотов следует за ним шаг за шагом. И о чем я только думал, когда ехал в далеко не самый благополучный район без охраны? На кого надеялся? Еще двадцать лет назад Ленинградская улица научила меня одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Только вот каким бы я выносливым и сильным не был, одному против толпы вооруженных ножами и розочками отморозков никогда не справится.